Глава 22. Пирсон. Милан. Париж. Пирсон. 1997-1998. Кен иногда хандрил, и это было заметно окружающим. Хотя никто в мэрии не сомневался в его энергии и целеустремленности, порой он выглядел каким-то поникшим, вероятно, нервничал из-за постоянных проблем с бюджетом. «Золотые мальчики созданы совсем для другой жизни», — так считала Ингрид. «Его доводят близнецы», — ответила ей Бэки. «Представь себе, приходишь домой, а там двойное количество нытья, шума, беспорядка». «Господи, Бекки! Ну да, я понятия не имею, как устают от детей». Бекки умолкла. Частенько на совещаниях у нее возникало чувство, что Кен здесь только наполовину слушает, И не слышит, не в попад вставляет фразы вроде «Да что вы говорите?» в ответ на самые заурядные реплики. Или как школьник крутит ручку на столе. Это особенно раздражало Бекки. Но она не успевала привыкнуть к такому Кену, потому что в остальное время он был полным энергией супер-мэром, пересматривал планы и проекты, сделанные несколько месяцев назад, помнил все подробности и изводил сотрудников, имеющих отношение к этим проектам. Люди задерживались допоздна, проявляя небывалое рвение в работе. «Спасайся, кто может», — вздыхал уборщик. Если уж Кен заводил двигатель на полную мощность, доставалось всем. Единственное, во что он никогда не вмешивался — в сортировку почты. Бекки уже много лет забирала почту первой, и все думали, что это своего рода причуда, часть ее безупречного утреннего распорядка. Большая чашка кофе, затем почта как только начинала работать мэрия, не позднее 9.30. Никто не видел, как она выбирала выписки всех отделений Capital Development и любых других банков, связанных с предприятием, и складывала их в потрёпанную папку без названия, которую хранила у себя в машине под пассажирским сиденьем. Бекки задолжала Пирсону около 3 миллионов. Но обязательно вернет. У нее масса идей и планов, Она знает, как использовать взлеты и падения рынка произведений искусства. У нее появилась новая привычка вставать по утрам пораньше и кататься. Ей это доставляло удовольствие. Сначала по набережной, затем объезжала весь город по широкому кругу, приближаясь к шоссе, иногда даже захватывала границу между штатами, чтобы попасть к фермам на юго-востоке возле аэропорта. В городе она переключала скорости практически машинально, потому что знала, Вот здесь скоро уже покажется довольно крутой холм, а у Бринтон-авеню набережная сильно петляет, переключала, сбрасывала скорость и останавливалась у знаков «Стоп», затем трогалась с места и вновь разгонялась, подпевая Пэм Тиллис или Триши ервут «Любимые кантри». Мысленно, а иногда и вслух, описывала местность, проезжая мимо домов, вспоминала, кто там живет, кто жил раньше и в какую церковь они ходили, кто из детей любил подраться и в каком месте чей пикап наехал прямо на чужую клумбу ранним утром 5 июля после Дня Независимости. Будто кто-то сидел с ней рядом и ловил каждое слово, слушая рассказы о давних печалях и горестях. Проезжая поля, Бекки смотрела на дорогу и запрокидывала голову, иногда задавала сама себе вопросы и отвечала на них, иногда смеялась, рассказывая особо пикантный анекдот. Возвращалась домой на Каунти Роуд, останавливалась на обочине, выходила из машины, вставала рядом с открытой дверцей автомобиля, клала руки на крышу, упиралась в них подбородком и ждала. Сейчас из-за широкого пустого поля поднимется солнце, согреет ей лицо и плечи, отразится в окнах сельского домика. Она проезжала мимо десятков, может быть, сотен всяких разных амбаров — высокие, низкие, бывшие коровники или конюшни, двухэтажные с сеновалами, в таких хранили зерно, облупившиеся, не покосившиеся. Как правило, в них держат инвентарь или ставят туда машину, гараж или просто крыша, чтобы не поливала дождём. Интересно. Остались ли еще у кого-нибудь косилки и сеялки, которые продавал отец? Припарковавшись перед их, теперь уже ее участком, с удовольствием отмечала, Арт-Амбар, скрыт от посторонних глаз. Повторяла, никто ничего не увидит, не узнает и даже не догадается. Просто Амбар. И как же приятно побыть на воздухе в такое раннее утро. Снова заводила двигатель. Одно дело можно вычеркнуть из списка. Теперь забрать почту и приступить к работе. В конце февраля 1997 года Джесса пригласила бэкки съездить с ней в Европу на показы МОД. Две недели. В мэрии бэкки просто сказала, что едет в отпуск за границу. Кен не воспрашивал подробности. Все уже привыкли к непостоянному графику Бекки, Иногда ее не было несколько дней, зато потом она неделями работала без выходных. Ингрид, она преподнесла версию, близкую к правде, путешествие в Европу с подругой, которая тоже любит живопись. Она и оплатила поездку. Несколько дней они с Джессой провели в Милане на показах Гуччи, Макуин, Марджела и других не таких известных брендов. Затем отправились в Париж на показы Диор, Баленсиаго, а также Каме Гарсон где демонстрировали невероятную и загадочную одежду от Рэй Кавакуба. Странное нагромождение форм, нелепо длинные, неуместно пышные одеяния, которые, казалось, созданы для кого угодно, только не для человеческих существ. Джесса морщилась и вздыхала, зато Бекки была просто очарована. До слез. «Ерунда», — решительно сказала Джесса за чаем. «Рекламный трюк, ничего более». Какая женщина наденет на себя подобное безобразие? А В «Новой подруге» Бекке нравилось, что Джесса не пила спиртного. Нет-нет, она не состояла в обществе анонимных алкоголиков, просто не переносила алкоголь, никогда даже не пробовала. Так что в Италии в каждом отеле и каждом кафе они пили эспрессо, а в Париже Джесса водила бэкки в изысканные чайные дома пить травяной чай из тонкого, как бумага, костяного фарфора. «Любопытно, что они чувствуют, когда надевают такую одежду?» Бекки была в восхищении. Ей приглянулась модель, закутанная в огненно-красную ткань. Драпировка вокруг бедер напоминала подушку. И еще одна в оранжевом одеянии с длинным шлейфом. «Мне нет. Я костьми лягу. Нужно тебя вразумить, если попытаешься взять что-то подобное». О, «О, возьму обязательно», — усмехнулась Бекки. «Джесса, признайся, ты просто не в состоянии это купить. Можно подумать, ты в состоянии». Что касается покупок, она любовалась Джессой. Та почти на каждом показе брала одежду на сезон. Потрясающе сшитые наряды, дневные и вечерние, на все случаи жизни. бейки сопровождала ее и на примерке нижнего белья, принимала доставку в отелях и вешала ее пакеты с одеждой уже у себя в шкафу, В шкаф Джесси все не влезало. Сама покупала немного, но, конечно же, дорогие вещи. Прилично и дёшево не стоят. Пару мягких сапог до колен от Макуин, пальто Тренч болотного цвета от Прада и белый брючный костюм от Энн Демельмейстер. По словам Джесси, в нем Бейки похожа на музыкантов рок-группы «Ангел» еще бэкки нравилось то что джесса никогда не пыталась с ней откровенничать они вообще редко говорили о любви или сексе к радости бэкки в беседах на эти темы она чувствовала себя неловко а джесси похоже было не по себе когда она упоминала о своем муже в таких случаях бэкки тут же старалась заговорить о другом они вылетели из парижа ночью на полпути бэкки проснулась джесса в соседнем кресле хмурилась во сне обхватила себя руками, съёжилась. Бекки расстегнула ремень безопасности и подняла с пола ее сумку, а затем осторожно накинула на подругу теплый палантин. так глубоко вздохнула и повернула голову в другую сторону. Беговая дорожка средней школы Пирсона находилась в ужасном состоянии. Вся в рытвинах, она, конечно же, не соответствовала требованиям спортивной ассоциации. И вот в выходные, На день поминовения Бекки собралась организовать 24-часовую эстафету, чтобы привлечь внимание к проблеме и собрать средства на ремонт дорожки, после того, как сама тайком сделала первый взнос в 10 тысяч долларов. Днем все шло хорошо, и даже первая часть вечера прошла гладко. Под одобрительные крики зрителей подростки с удовольствием бегали в темноте, После нескольких кругов можно было сойти с дистанции и перекусить. Но чем позже становилось, тем больше людей уходило со школьного двора, побросав на траву фонарики. Паренёк, взявшийся записывать количество кругов на белой доске, принесённой из мэрии, отошел в туалет и не вернулся. Сама Бекки, после хорошей порции кофе из термоса, ходила и расталкивала сонных подростков в спальных мешках, уговаривала родителей, а они стремились увезти своих чад домой. И, что хуже всего, подходила ее очередь — брать эстафетную палочку и делать несколько кругов по этой чёртовой дорожке. Пробежка в три часа ночи. Не таким она представляла себе мероприятие. К рассвету осталась лишь небольшая группа, самые стойкие. К счастью, утром появилось подкрепление: пришли родители и младшие братья и сестры с горячим шоколадом и пончиками. Малыши пробежали несколько мини-эстафет, и дело пошло веселее. А к большому финишу, в полдень, как и планировала Бекки, прибыл местный фотограф в сопровождении школьного оркестра. Участников эстафеты ожидали разнообразные домашние сладости и напитки, а также благодарственная речь школьного тренера по легкой атлетике. За это время к пожертвованиям добавилось еще пара тысяч долларов. Ремонт дорожки обеспечен. И новый комплект стартовых колодок. Не хватит? Добавим. В целом получилось неплохо. Будет большая статья в газете с фотографиями, И, возможно, Бэкки даже сбросила пару фунтов после участия в эстафете. Она сидела на траве с мороженым в руках. Немного болела пятка. Смотрела, как бегают на перегонке дети, стараются, как олимпийцы на финише, чтобы первыми порвать ленту. В ноябре 1997 года Бэкки вывела с городских счетов 27 тысяч долларов. В декабре — 38 тысяч 550 а в январе следующего года еще 52 243 доллара. Дефицит бюджета Пирсона в 1997 году составил 532 тысячи долларов. Совет объявил дополнительные сокращения на два бюджетных периода. Расходы управления полицией 6 тысяч долларов. Ремонт канализации тротуаров 10 тысяч долларов. Покупка радиооборудования для пожарного управления. 1000 долларов. И ремонт дорожек кладбища и парка 2000 долларов. Городской бассейн не работал уже третий год. С этим Байки ничего не могла сделать. Все же ей было больно видеть, как Пирсон приходит в упадок. И, как ни странно, обидно, что никто не может разобраться в причинах? Никто не болеет за город? Так, чтобы задаться вопросом, что происходит? и покопаться в поисках ответа. Каждый раз, когда Совет безропотно принимал сверстанный ею бюджет без тщательной проверки каждой статьи расходов, она чувствовала разочарование, даже злилась на них на всех. Бекки заводила себе правила, например, были правила 10%. С каждого позаимствованного доллара 10% она обязана каким-то образом вернуть за счет заработанной прибыли или личных средств, или тем, что тратило время и энергию, проявляла изобретательность. Если какая-либо из ее картин дорожала, 10% от прибыли тоже должны были поступить в казну Пирсона, даже если картина не продана. Накладно, учитывая колебания рынка. Всякий раз, когда Кен смотрел на нее взглядом смертельно уставшего человека, Бейки бралась за дополнительную работу, желая облегчить его ношу, или находила способ перепоручить дело кому-то другому. Если где-то закрывался магазин, она старалась покупать в других магазинах на той же улице, оплачивала часы в солярии, которым никогда не пользовалась, приобретала всевозможные, совершенно ненужные ей изделия. Каждую пятницу в конце дня Бейки проверяла остаток в Capital Development. И сколько было центов в этой сумме? 16, 94, 30. Именно столько добрых дел совершала в следующую рабочую неделю, помогала коллегам и соседям. Комплименты, советы, выполненные просьбы и поручения, оплата счетов в ресторанах и барах, даже пакеты с продуктами, оставленные на крыльце. Конечно же, Бекки понимала, что все это — капля в море. Будь у нее побольше времени, перевести дух, спокойно подумать. Она быстрее закончила бы свой сложный план, подготовку крупной продажи, сделки, сделок, чтобы вернуть долг Пирсону. Нью-Йорк. Ее великая сделка состоится в Нью-Йорке. И все, наконец, закончится.